Глава сороковая. Вечером в кабинете Люка мы слушали доклад командира пятерки разведчиков, прибывших с северного ущелья. Под конец первого дня мы подъехали к развилке. Одно ущелье уходило на северо-запад, другое на север. Мы отправились по северному. После развилки дно ущелья начало сужаться, а вечером второго дня мы выехали к большой воде. Это была не река, это было что-то вроде озера, но очень большого. «Я даже не знал, что такие бывают», – произнес он с изумлением. «Но это ты не видел Мария океанов», – подумал я. «Озеро было настолько большое, что ни слева, ни справа даже не было видно противоположного берега, только посередине, вдалеке виднелась какая-то полоска суши. Но что это, с такого расстояния было не разобрать. Мы спустились к озеру, чтобы набрать воды и напоить лошадей, но вода оказалась очень соленой», – продолжил разведчик». «Блин, может, они действительно вышли к морю? Просто местные не знают, что это такое. Самое большое скопление воды, которое они видели, — это восточная и западная река, а также несколько небольших пресных озер. Дальше можно было двигаться по берегу, на запад, но я принял решение вернуться и рассказать об увиденном. «Правильно сделал», — сказал я. «Можешь идти отдыхать». Он кивнул нам и вышел с кабинета, а мы с люком переглянулись». «И что делаем дальше?» – спросил Люк. «Уж очень мне хочется своими глазами посмотреть на это озеро», – задумчиво произнес я. «Но мое присутствие необходимо в форте скальной. Я задумался над тем, как бы мне сгонять до озера. А и вправду, что тут думать?» – пришла мне в голову мысль. «Кенни нужно прорезать 50 метров винтовой лестницы в сплошной скале. На это у него уйдет минимум неделя». А чтобы каждый раз не подниматься по этой лестнице в форт скальный, во время прокладки тоннеля к пятну с целью покушать и поспать, нужно внизу тоже сделать несколько жилых помещений. И на это у него уйдет неделя. Ну и надо переговорить с Кенни, чтобы он все сделал основательно и не перенапрягся. Итого около 20 дней они могут обойтись без моего присутствия, и я думаю, что эти 20 дней можно округлить до месяца». Этот день был насыщен событиями, и время уже было позднее, поэтому я отправился спать, а на следующее утро поспешил в форт Скальный. С Кенни мне удалось быстро переговорить. Выслушав мои доводы, он покивал, и, как мне показалось, даже облегченно выдохнул, узнав, что его не собираются торопить. Следующим на очереди был Криф, и вот тут ожидались сложности. «Здорово, Криф!» «Здравствуй, Лево!» «Ты да не сильно жестко с ними», – посмотрел я вниз на висевших там молодых светителей чистоты, которые своими небольшими лучиками света пытались попасть в приближающегося к ним паука-кентавра. «Да нет», – пожал он плечами, – «их же страхуют твои арбалетчики с калитовыми болтами». «А они об этом знают?» «Нет, конечно, если бы знали, то у них не было бы такого стимула тренировать свои навыки». «Понятно», – задумчиво произнес я, – «я вот к тебе по какому делу?» не будет еще где-то месяц вырубать в скале лестницу и жилые помещения. А так как для этого мои способности не нужны, я решил это время посвятить делам герцогства, так что ближайший месяц меня здесь не будет. В мое отсутствие за главного остается Рик ну и попрошу тебя, Крив, без меня сильно не лезть к тварям. Хорошо, недовольно буркнул Крив. Наверное, подумал, что я ставлю ему в упрек их прошлую вылазку. «Криф, я ни разу не сомневаюсь в твоих лидерских качествах. Просто сейчас вам нет смысла терять бойцов в сражениях с тварями. Ваш выход наступит тогда, когда мы проложим тоннель к пятну, и к этому времени вы должны быть во всеоружии». «Я тебя услышал, Лео, и не сомневайся, когда тоннель будет закончен, несколько сотен паладинов Чистого и святителей Чистоты первыми выйдут из него навстречу тварям». «Это да», – подумал я, – «с такой силищей к пятну не так страшно лезть». Когда я высказал Криву свое опасение в том, что он собрался всех прибывших адептов выводить в курс дела, он мне на это ответил, что никто из них не покинет территорию герцогства, пока Гон не будет окончательно остановлен. Крив собрался действовать по системе Нипеля, всех адептов Ордена пускать в свое отделение и никого не выпускать, даже если об этом придет приказ от высших магистров. Ибо, по его мнению, только здесь Орден Чистоты выполняет свое истинное предназначение, пытаясь остановить гон, а все высшие магистры в столицах занимаются какой-то хуйней. Услышав это, я мысленно потер ладошками». «Захватывать власть в герцогстве они не собираются, да им никто и не даст этого сделать, контингент у нас не тот, а вот несколько сотен лояльных мне высокоранговых воинов и магов, проживающих на территории герцогства, греют мне душу». После разговора с Кривом я направился в башню, чтобы обсудить с люком состав экспедиции. У входа в башню я столкнулся с Лизой. «О, маг воды!» – воскликнул я пришедший мне в голову мысли. «О, маг земли!» – в тон мне ответила Лиза. Лизенька, девочка моя, куда ты так спешишь?» Спросил я и голосом. «В свое графство», – настороженно ответила она. Да мне нужна как маг на ближайший месяц». Не стал я ходить вокруг да около. «Но у нас с мужем были планы», – начала она отмазываться. «Ничего страшного», – перебил я ее. «С месяцок погоняет лысого твой муженек, а ты, как вассал, должна исполнять волю своего сюзерена». «Как скажете, ваше сиятельство», – Недовольно буркнула она. «Завтра с утра жду тебя в башне, готовую к месячному путешествию». «Все будет исполнено, ваше сиятельство», – кивнула она. Довольный собой я поспешил к Люку, но навстречу мне вылетел возбужденный Тим. «Лео, а ты куда?» «Ебать верблюда!» – с раздражением тихо пробурчал я. «А можно с тобой?» – не расслышав меня, радостно спросил Тим. Я аж остановился от его слов и, смотря на него с восхищением, произнес. «Ну ты и изврат», – покачал я головой. «Нет, нельзя, верблюд будет против любви втроем», – со строгостью в голосе произнес я. Оставив ошеломленного Тима обдумывать мои слова, я пошел дальше, но через пару секунд услышал за спиной. «Но, Лео, мы же договорились, что я выпью зелье, и никто не узнает о твоих тайнах». «Слушай», – с раздражением произнес я. «Я помню, о чем мы договорились, я раскрыл тебе все тайны герцогства, но это не означает, что я теперь повсюду буду таскать тебя с собой и вообще. Почему ты не на тренировках с Милой?» «Я только от нее, я постоянно тренируюсь, правда-правда», – закивал он. «Но, Лео, вы же куда-то собираетесь, можно с вами?» «Пожалуйста», – посмотрел он на меня печальным взглядом. «Я уже хотел было отказать, но потом задумался, а что я, собственно, теряю?» «Десять лошадей в ущелье должны быть свободны, со мной поедет Лиза в качестве мага воды, Оркус, потому что я к нему привык, пятерка разведчиков и охрана. В принципе, нам в ущелье ничего не должно угрожать, так что можно взять этого неугомонного взамен одного из телохранителей». Обдумав все еще раз, я строго взглянул на Тима и сказал, «Хорошо, я возьму тебя с собой, но с условием, что ты будешь молчать всю дорогу, пока тебя не спросят, и будешь выполнять все мои приказы». «Да, да, я обещаю, Лео, ни слова, ни словечко. Буду ним, как рыба», – радостно закивал Тим. Я скептически на него посмотрел и сказал, «Иди, собирайся. Завтра с утра ты должен быть готов к путешествию на месяц». Радостный Тим убежал собираться, а я наконец-то добрался до кабинета люка, и мы обсудили завтрашний поход. А после я отправился к бабуле предупредить о том, что меня не будет в башне около месяца – Потом вызвал Оркуса и обрадовал его новостью, что завтра мы уезжаем. А пока Оркус с Люком готовили поход, я пошел в свою комнату немного побренчать на гитаре. Будучи в предвкушении завтрашнего дня и наигрывая знакомые с детства мотивы, я задумался над тем, что за все время, прожитое в этом мире, я ни разу не удалялся так далеко от острова».